Как это было? Мама сказала, ты же всегда вел себя как ангел. А я не ангел, не ангел я. Привыкли, что ларка трудная, а я ангел. Думают, со мной можно как хочешь, как хотят. Они меня предали, рылись в чемоданах, перебирали бумаги, говорили нету, потерялась, обрадовались, нашли. Нашли водительские права моего деда который ставил коней на Аничков мост. «Я сказал папе, я от тебя такого не ожидал. Мама сказала, а от меня, значит, ожидал. Не в этом дело, просто я всегда считал папу благородным человеком, а про маму я так не думал. Про женщину ведь не говорят, она благородный человек. К женщинам благородство неприменимо, они у себя на первом месте» а все остальное, люди или философские идеи, для них не важны. Я ей все прощал, но теперь нет. Теперь она задумала отъезд. А со мной и Ларкой, из бабулей, самое подлое, даже не посоветовалась. Просто вдруг начала обсуждать с папой, сын еврея, этого достаточно или нет. «У евреев национальность считается по матери, а у немцев по отцу». «Во время войны немцы не разбирались, кто еврей по матери, кто по отцу. Всех отправляли в концлагеря. Значит, и для иммиграции в Германию должно быть достаточно быть сыном еврея, иначе несправедливо», — сказала мама. «А где вообще в мире справедливость?» — сказал папа. «После того, как у него в Польше украли машину, он совершенно разуверился в жизни». В общем, так, они хотят уехать в Германию. Получается, папа наполовину еврей, а я — на четверть? Почему нам раньше не говорили? — Потому что не нужна вам еврейская кровь, — сказала мама. — Ага, раньше была не нужна, а теперь оказалась нужна, чтобы мигрировать. — Ага, в Польше у папы угнали машину... Мы должны отдать за нее деньги, и мама от отчаяния сразу нашла в папе еврейскую кровь. Метрика деда потерялась, а может, они ее выбросили, чтобы мы не знали про еврейскую кровь. А теперь где-то в чемоданах нашли дедовы права, там написано, что он еврей. Надо же, раньше даже в правах писали национальность. В общем, теперь папа наполовину еврей, и они хотят эмигрировать. Все мы, и бабуля, эмигрируем в Германию по папиной еврейской половине. «Почему ты хочешь уехать? Я же знаю, это ты хочешь уехать, это ты придумала», — сказала бабуля маме. «Потому что мы евреи», — неуверенно сказала мама. «Ну и куда ты собираешься эмигрировать?» — саркастически сказала бабуля. Бабуля часто использует сарказм для борьбы с враждебными явлениями действительности. «Не в Израиль, конечно», — уточнила мама. «Почему же не в Израиль?» «Потому что мы не евреи», — ответила мама. «Куда же?» «В Германию». «Нам сказали, что Германия принимает евреев». «Мы не поедем в Израиль, потому что мы не евреи», Но Германия принимает евреев, поэтому мы поедем в Германию. Где у этих людей простая логика? — К немцам, — сказала бабуля. Ну — Но нет, лично я к ним не поеду. Они мой дом сожгли. — Это было давно, — мягко сказал папа. — У вас избирательная память. Вы помните, что в начале войны немцы сожгли ваш дом, но не помните, что живете на третьем этаже. Вчера ушли гулять от нас, а вернулись к соседям. Я спросил, предприняты ли уже конкретные шаги. У дяди Сени есть один знакомый, у него родственник уехал в Германию. Он посмотрел водительские права и сказал, «Там написано «еврей» — этого достаточно», — сказала мама. Это меня окончательно от них отвратило. Если уж они хотят эмигрировать, почему бы не прийти в консульство Германии с этими водительскими правами? Нет, они слушают дяди Сениного знакомого». Почему у них на всё есть знакомые, которым они верят? Как будто вокруг них не настоящая большая жизнь, а маленькая, как в песочнице, где сидит дядя Сеня со своими знакомыми и учит всех, как жить, и дает советы. Как только дядя Сеня стал владельцем ларька, он превратился в человека, который знает, как надо. Он, конечно, мой родственник, но, говоря объективно, дядя Сеня воплощает в себе всю пошлость мира. Есть, конечно, возможность, что они образумятся. Бабуля. Она единственная в семье с ними разговаривает. Бабуля приводит аргументы. Она проклянет маму. Как она будет в Германии работать с сестрой-хозяйкой? Но Ларка считает, что бабуля поворчит, а потом поедет как миленькая. Она же не останется одна без нас. А Ларка за Германию. Говорит, эти люди впервые в жизни придумали что-то не идиотская. Дело в том, что у Ларки картезианский ум. Она рационалист и все переводит в цифры. Подсчитала плюсы и минусы своей жизни в Петербурге и за границей. При подсчете баллов пришла к выводу, за границей мы никто, но дома мы еще больше никто. Так что Германия — это шанс. У Ларки уже есть план. В Германии она поступит в 11-й класс гимназии «Абитур». Чтобы попасть в гимназию, Ларке нужно сдать немецкий на самом высоком уровне. После этого можно идти в университет. Где Ларка успела все это узнать? Уж точно не у дяди Сининого знакомого. Ларка купила самоучитель немецкого и зверски учит. Уже знает, плюс к вам перфект. Неужели Ларка правда считает, что я, как бабуля, тоже поеду, как миленький? Не останусь один без них. Я-то как раз останусь. Ларка пусть едет со своим картезианским умом, а я никуда не поеду. Я не могу уехать в чужую культуру. У меня есть своя культура, свой город, знакомый до слез, до прожилых, до детских припухлых желез. У всех питерских детей припухшие железки от нашей сырости. А мне даже не смогли удалить гланды, потому что я был все время простужен. В общем, я никуда из Петербурга не уеду. Я сумею найти адреса, о которых твердят мертвецов-голоса. Замечу, что в нашей семье оба ребенка не разговаривают с родителями. Я прихожу, молча ем, ухожу. Ларка приходит, молча ест, уходит. Но Ларка не разговаривает с ними не из-за Германии, а потому что не хочет. Если подумать, мы ведем себя странно. Не разговариваем с мамой, но едим мамину еду особенно котлеты. Но они тоже ведут себя странно. У них оба ребенка с ними не разговаривают, а им хоть быхны, шутят, смеются. Мама больше почти не плачет без повода. Иногда плачет, потом встряхивается и шутит с папой. Похоже на человека, который взял себя в руки и старается не плакать без повода. «Ларка сказала, у нее климакс». Климакс наступает в возрасте от 48 до 52 лет. Но ведь ей 37.